Несколько лет назад бонский профессор Риберт восстал против моего мнения, что в старческом вырождении особенно важная роль выпадает на атрофию нервных клеток при помощи макрофагов. Он думает, напротив, что при этом влияет главным образом накопление пигментных зернышек в нервных клетках, м е ш а ю щ и е нормальному отправлению последних. Теория эта, однако же, легко опровергается фактами. Так, например, у старых попугаев У старых белых мышей и белых крыс вовсе не наблюдается отложение пигмента в нервных клетках, между тем как последние окружаются макрофагами, обуславливающими их атрофию. Наводнение тканей макрофагами в старости представляется таким общим явлением, что ему несомненно надо придавать большое значение. Только для того, чтобы точнее определить роль этих фагоцитов, надо было подыскать особенно подходящий объект исследования. Я обратился к с и д е н и ю волос, являющемуся всего чаще первым видимым признаком старости. Окрашенные волосы, заполнены зернами пигмента, разбросанными в обоих слоях, составляющих волос. В определенный момент клетки осевой части волоса начинают двигаться, они выходят из своего отцепления и начинают пожирать весь доступный им пигмент. Набитые окрашенными зернами Клетки эти, составляющие разновидность макрофагов и названные пигментофагами или еще лучше хромофагами, становятся подвижными и покидают волос, направляясь то в кожу, то вон из организма. Таким путем хромофаги переносят пигмент волос, который вследствие этого становится бесцветными, седыми. Этот процесс всего проще объясняет быстрое седение волос. По поводу него существует целая литература. В то время как некоторые авторы признают возможность очень быстрого исчезновения пигмента, другие, из которых у п о м я н у известного Анатом а Штида, категорически отрицают этот факт. Нынешняя война, столь богатая явлениями нервного возбуждения, дала возможность с точностью решить этот вопрос. Привожу случаи, рассказанные врачом Лебером относительно молодого солдата 23 лет. Вскинутый в воздух перед взорванной траншеей он оглох и был контужен в различные части головы, особенно с левой стороны. И будучи отправлен в английский лазарет Варк ан Баруа, на другой день он с изумлением заметил, что у него на голове с левой стороны пучки белых волос. Механизм с и д е н и я волос и шерсти имеет то значение, что указывает на возбуждение макрофагов. Как на п р е о б л а д а ю щ е е я в л е н и е в старческом вырождении пористость костей у стариков зависит от сходной причины, то есть от рассасывания и разрушения скелета возбужденными макрофагами, наводняющими костные пластинки. Этот вывод вытекает из исследований, предпринятых нами совместно с доктором Вейнбергом, и находится в согласии с данными, опубликованными т а ш и р у Усиленная деятельность макрофагов в старости. Очень тесно связано с явлениями при некоторых хронических болезнях. Старческий склероз входит в ту же категорию, как и склероз органов, вызванный различными болезнетворными причинами. Так несомненно существует аналогия старческого вырождения почек с хроническим, так называемым интерстциальным н е ф р и т о м у к а з а н н о е нами старческое разрушение нервных клеток макрофагами встречается также в некоторых болезнях нервных центров. Как, например, в прогрессивном параличе, бешенстве и п р о ч е е Недавно Солембени и Ижери сделали очень подробное микроскопическое исследование органов 93-летней старухи, причем оказалось, что повсюду было заметно наводнение тканей макрофагами, как это вообще наблюдается в старости. Уже давно заметили, что старость очень сходна с болезнью, поэтому вовсе не удивительно, что человек ощущает сильное отвращение к старости. В то время как дети и юноши всегда считают себя старше своих лет и явно желают стать взрослыми, зрелый человек не имеет никакой охоты состариться. Инстинктивные чувства подсказывают нам, что старость заключает в себе нечто ненормальное. Без сомнения, ошибочно смотреть на старость как на физиологическое явление из-за того, что все стареют. Принимать старость за нормальное явление можно лишь п о стольку, поскольку можно принимать за нормальное явление родовые боли. от которых избавлены только очень немногие женщины. В обоих случаях мы, конечно, имеем дело с патологическими, а не с чисто физиологическими явлениями. Подобно тому, как стараются смягчить или устранить б о л и роженицы, так естественно стремится устранить зло, приносимое старостью. Но во время родовых болей достаточно применить анестезирующие средства, между тем как старость — хроническое зло, против которого гораздо труднее найти лекарство. Мы видели, что в старости происходит борьба между благородными элементами и фагоцитами, что жизненность первых большую частью ослаблена, в то время как вторые, наоборот, обнаруживают усиленную деятельность. Поэтому казалось бы, что средством борьбы против патологической старости должно бы быть с одной стороны усиление наиболее ценных элементов организма, а с другой ослабление наступательного стремления фагоцитов. Я должен сейчас же предупредить читателя, что задача эта еще не решена, но что решение ее не заключает в себе ничего непреодолимого. Это такой же научный вопрос, как многие другие. Свойства клеточных элементов легко изменяются под различными влияниями, поэтому нет ничего неразумного в искании средств, способных усиливать кровяные шарики, нервные, печёночные и почечные клетки, сердечные и другие мышечные волокна. но если эти благородные элементы нервные, печёночные, почечные и сердечные клетки требуют усиления, то это доказывает, что они подвержены каким-то постепенно ослабляющим их причинам. Было бы в высшей степени важно знать, каковы эти причины, потому что это дало бы нам в руки ещё новые средства борьбы со старостью. Аналогии старческого вырождения с а трофическими болезнями наших важнейших органов позволяет предположить сходство причин, вызывающих оба эти ряда явлений. Склероз мозга, почек и печени часто зависит от отравления такими ядами, как алкоголь, свинец, ртуть и так далее. Болезни эти также могут быть вызваны заразными началами, между которыми главную роль играет сифилис. Большое значение этого венерического заболевания, вызывающего б о л е з н е н н е и патологические признаки старости, главным образом обнаруживается в атериосклерозе. По о ч е н ь добросовестным исследованиям, собранным шведским врачом Эдгреном в монографии по атериосклерозу, пятая часть случаев этой болезни вызывается сифилисом. Еще большее количество случаев (25 процентов) обусловлено хроническим алкоголизмом. Итак, оба эти фактора вместе обусловливают почти половину, 45% п р о ц е н т о в случаев а т е р и о с к л е р о з а Сифилитический вирус и алкоголь действуют как яды, вызывающие сначала дегенерацию и отвердение стенок артерий, а затем ослабление благородных элементов организма. Низшие клетки фагоциты менее чувствительны к этим ядам, чем объясняется их победа над отравленными элементами. Ревматизм п о д а г р а и инфекционные болезни играют только второстепенную роль между причинами артериосклероза. В результате всех расчетов э д г р е н признается, что почти в одной пятой случаев ему невозможно было добиться настоящей причины артериосклероза. В громадном большинстве этих случаев дело касалось пожилых людей, таких, которые по э д г р е н у поражены, так сказать, физиологическим склерозом. Я же предполагаю. что этот склероз без выясненной причины вовсе не физиологический, а должно быть столь же патологический, как и склероз сифилитического или а л к о г о л и ч е с к о г о происхождения. Но откуда же, спросит меня, является отравление в этих случаях? При сифилисе мы имеем дело с организованным вирусом. Он то и вызывает инфекцию или отравление, приводящие к артериосклерозу, прогрессивному параличу и другим серьезным повреждениям здоровья. При алкоголизме мы имеем дело с ядом дрожжей, этих микроскопических грибков, близких к настоящим микробам. Для того же, чтобы объяснить артериосклероз в примерах, где нет ни сифилиса, ни алкоголизма, ни другой определенной причины, следует отнести отравление на счет той массы бесчисленных микробов, которые кишат в нашем кишечном канале. Уже Бушар обратил внимание на отравление организма, зависящее от нашего кишечного канала. Юшар особенно настаивал на роли ядов пищи в причинении обобщенного уплотнения артерий. Эти яды вырабатываются кишечными микробами. Между этими микробами могут быть безвредные, даже такие, которые полезны, но бесспорно есть много таких п р и с у т с т в и е которых вредит здоровью и жизни. Не будучи в состоянии подробно рассмотреть этот важный вопрос, считаю нужным резюмировать его в нескольких строках. Кишечный канал человека питает громадное количество бактерий. По исследованиям Страсбургера оно достигает 128 триллионов в день. м и к р о б ы эти не многочисленные в частях кишечника переваривающих пищу, но они кишат в толстых кишках, то есть нижней части. служащие в м е с т и л и щ е м пищевых остатков. Последние вместе со слизистыми выделениями служат очень благоприятной средой для размножения микробов. И в самом деле, микробная флора составляет одну треть человеческих испражнений. Флора это очень разнообразна и заключает большое число видов, между которыми встречаются палочки, кокки и разные другие микробы. Некоторые из них еще недостаточно изучены. Уже одно распределение этой микробной флоры доказывает ее бесполезность для жизни и здоровья человека. Она бедна в переваривающих частях и очень богата в тех, которые не выполняют этой функции. Одного этого факта достаточно для опровержения мнений ученых, предписывающих кишечной флоре полезное влияние. Мнение это основано главным образом на том, что некоторые животные истощаются при в з р а щ и в а н и и в исключительных условиях без доступа микробов. ш а т е л и у с впервые выполнил такой опыт. Он выводил цыплят в клетке для этого специально приготовленной. Цыплята вылуплялись из яиц и жили несколько недель, но не заключая микробов внутри своего тела и питаясь одной стерилизованной пищей, они вместо того, чтобы прибавлять в весе, в худели и впадали в крайний м а р а з Когда ш а т е л и у с п р и б а в л я л бактерии к пище э т и х кофетических к цыплят, последние немедленно поправлялись. И возвращались к нормальному состоянию. Аналогичный опыт был сделан г о с п о ж о й Мечниковой над г о л о в а с т и к а м и л я г у ш к и Выкромленные в сосуде с хлебом, заключающим микробы, они развивались нормально. Когда же выращивание производилось при полном отсутствии микробов, то головастики хотя и жили в течение месяцев, но были кохетическими к и останавливались в своем развитии. Впоследствии Коэнди и Вольману удалось выращивать цыплят и головастиков-лягушки без всякого содействия микробов при вполне удовлетворительных условиях развития. С другой стороны, Ньюталю и Тирфельдеру удалось в течение нескольких дней растить новорожденных морских свинок, кишечник которых не содержал микробов и которые получали исключительно вполне стерилизованное молоко или растительную пищу. Несмотря на этот режим без микробов, Морские свинки развивались в довольно хорошем состоянии. Так как оба ряда опытов были произведены при условиях устраняющих всякую причину ошибки, то было бы очень важно согласовать, по-видимому, совершенно п р о т и в о р е ч и в ы е результат. ы Все приведенные три опыта имеют то общее между собой, что они относились к новорожденным животным, а, как известно, непосредственно после рождения пищеварительные ферменты часто выделяются. очень несовершенным образом. У морских свинок количество их могло быть достаточным для переваривания вводимой пищи, в то время как у цыплят и у г о л о в а с т и к о в ферменты эти сами по себе не были в состоянии в достаточной степени выполнять свою роль. Прибавление микробов, одаренных значительной пищеварительной силой, легко могло пополнить недостаточность собственных ферментов кишечного канала. Рядом с морскими свинками Возвращенными Нюталем и т и р ф е л ь д р о м стоит целая серия ниших животных, каковые личинки моли и другие насекомые, кишки которых вполне лишены микробов, а между тем очень легко усваивают неудобоваримую пищу, как воск и шерсть. Результаты эти подтверждаются еще фактом хорошо известным физиологам: желудочный и панкреатический сок и млекопитающих легко переваривают очень разнообразную пищу в средах, заключающих антисептические вещества, причем вмешательство микробов вполне исключено. За последнее время докторами Коэнди и Вольманом были произведены в моей лаборатории опыты, доказывающие, что цыплята, головастики, лягушек и мухи могут быть выращены без всякого участия каких бы то ни было бактерий. Нам нет надобности углубляться здесь в изучение этого вопроса, так как То, что по существу интересует нас, легко может быть доказано при помощи фактов уже изложенных читателю. Так полная атрофия толстых кишок у женщины, о которой шла речь в главе ч е т в р т о й достаточно доказывает, что эта часть кишечника не только не необходима для здоровья и жизни человека, но и что он легко может обойтись без богатой флоры, заключенной в его т о л с т о й кишке. В этом-то и заключается вся суть вопроса. Именно это. бесполезная флора и может вызвать серьезные повреждения здоровья и даже угрожать смертью. Брюшные раны гораздо опаснее грудных, потому что они позволяют содержимому кишок проникать в брюшную полость. Кишечные микробы размножаются тогда в организме, который из заболевает серьезно или смертельно. Когда микробы эти остаются в кишечном содержимом, они только редко и в малом количестве проникают в кровообращение. Поэтому организм без большого затруднения побеждает их. Громадное большинство этих микробов не проходит сквозь стенки кишок, но их растворимые продукты легко могут попасть в лимфу и кровь. Факт этот вытекает из множества хорошо установленных данных. Уже довольно давно в моче человека и животных был найден целый ряд таких веществ, как производные фенола, крезола, индола, скатола и так далее. Было замечено, что при некоторых болезнях количество этих веществ значительно увеличивается. Застой содержимого кишок вызывает увеличение фенола и индола. Как эти, так и несколько других аналогичных фактов подали мысль, что названные продукты выделяются микробами, живущими в кишках. Всасывая стенками ь с кишок, они проникают в кровь и могут вызвать более или менее серьезные нарушения здоровья. б а у м а н очень много занимавшийся этим вопросом, представил весьма большое количество доводов, основанных на точных опытах и говорящих в пользу микробного происхождения веществ в моче. э в л ь д подтвердил это предположение очень наглядными фактами и нового рода. Ему представился случай изучить пациента, которому в с л е д с т в и е ущемления грыжи пришлось сделать кишечную фистул. у За время бездействия толстых кишок Кишечные содержимые и моча не заключали ни фенола, ни индола, ни их производных, но как только фистула закрылась и восстановилось сообщение с толстыми кишками, фенол и индикан вновь появились в отделениях. э в е л ь заключает из этого, что источник обоих этих веществ находится в толстых кишках. После целого ряда исследований, произведенных за последнее время, не может более подлежать сомнению, что названные яды Суть исключительные продукты жизнедеятельности кишечных бактерий, и что несмотря на небольшое количество попадающие в кровь эти яды способны вызвать хроническое отравление в виде артериосклероза, медленного воспаления почек, печени и прочее. Словом, в виде изменений характерно для старческого перерождения. Предположение мое о роли кишечной флоры в обусловливании старости уже более не есть гипотеза, как прежде. а научно установленный факт. Систематические исследования, выполненные за последние годы в моей лаборатории, поставили вне всякого сомнения в р е д н о е в л и я н и е индолов, фенолов и масляной кислоты, продуктов кишечного гниения и брожения, на самые ценные ткани нашего организма.